Жакрина, как бы повинуясь дядюшке Пьеру, взглянула на молодого шотландца. Но как не мимолетен был ее взгляд, Дорварду показалось, что он молил о помощи и сочувствии. Поддавшись молодому порыву и следуя с детства привитой привычке к рыцарскому преклонению перед женщиной, Квентин поспешил ответить, что он готов бросить перчатку любому человеку, одного с ним звания и возраста, которое смеется утверждать, будто за такой прелестной внешностью может скрываться злое и порочное сердце. Молодая девушка побледнела, как смерть, и бросила испуганный взгляд на дядюшку Пьера, на лице которого выходка молодого человека вызвала только презрительную улыбку. Между тем, Квентин, который частенько рубил с плеча, прежде чем успевал обдумать свои слова, спохватился и вспыхнул при мысли, что его ответ мог быть принят за желание поломаться перед мирным и безобидным стариком. Поняв свой промах, молодой человек решил в наказание себе спокойно вытерпеть смешное положение, в которое попал по заслугам. Покраснев еще больше, он смиренно подал дядюшке Пьеру под нос с кубком, стараясь улыбкой прикрыть свое замешательство. — Ты просто еще молод и глуп, — сказал ему дядюшка Пьер, — и так же плохо знаешь женщин, как о государе, о которых судишь в крифе и в кось, тогда как сердца их, тут он набожно перекрестился, в руках божьих... — А в чьих же руках, по-вашему, сердца женщин? — спросил Квентин, стараясь не поддаваться невольному уважению, которое внушал ему этот странный человек, и стыдясь признать его превосходство, ибо тот подавлял его своим небрежно высокомерным обращением. — Ну уж об этом потрудись справиться у кого-нибудь другого, невозмутимо, — невозмутимо ответил дядюшка Пьер. Этот новый отпор, однако, не очень смутил Квентина. «Ведь не в благодарность же за такое пустое одолжение, как завтрак, хоть он был и очень хорош, я против воли чувствую уважение к этому турскому горожанину», подумал юноша. «Можно приручить сокол или собаку, накормив их, но для того, чтобы привязать к себе человека и заслужить его благодарность, надо еще иметь доброе сердце». «Нет, в этом старике есть что-то необыкновенное, а эта девушка, промелькнувшая чудным видением, не может быть простой служанкой. Она чужая здесь, в этой захудалой гостинице, и этот богатый торгаш ей тоже чужой, хоть он и имеет над ней какую-то власть, как, впрочем, и над всеми, кто случайно приближается к нему». Это удивительно, как много значения фламандцы и французы придают богатству. Взять хотя бы этого купца я уверен, что уважение, которое я оказываю его летам, там, он приписывает своему туго набитому кошельку. Это я-то, шотландский дворянин старинного рода, стану унижаться перед каким-то турским торгашом! Эти мысли быстро мелькали в голове Дорварда в то время, как дядюшка Пьер, поглаживая Жаклину по голове, говорил ей с улыбкой. «Этот юноша сделает для меня все, что надо. Ты можешь идти, Жаклина. А уж твоей легкомысленной тетке я непременно скажу, чтобы она в другой раз не подвергала тебя понапрасну любопытным взглядам». «Но ведь она...» «Прислала меня только за тем, чтобы прислуживать вам», — сказала девушка. «Я надеюсь, что вы не станете гневаться на тетушку за то, что...» «Черт возьми!» — перебила ее дядюшка Пьер, не особенно, впрочем, сердито. «Ты, кажется, намерена со мной спорить, малютка». «Или, может быть, тебе хочется побольше полюбоваться на этого молодца?» «Ступай! Будь спокойна, он дворянин, и мне не зазорно принимать от него услуги». Жаклина исчезла, ушедшая девушка заняла все внимание Дорварда, прервав на время нить его мысли, так что, когда дядюшка Пьер, небрежно развалясь в просторном кресле, сказала тоном человека, привыкшего повелевать «подай мне под нос», Дорвард машинально повиновался. Купец сидел нахмурившись, так что его пронизывающих глаз почти не было видно, Только изредка его острый взгляд сверкал из-под черных нависших бровей точно яркий луч солнца, прорвавшийся из-за темных туч. «Прелестная девушка, не правда ли?» — сказал он, наконец, подняв голову и устремив на Квентина твердый пристальный взгляд. «Слишком хороша, чтобы быть служанкой в трактире». Она, конечно, могла бы украсить дом любого честного горожанина, да только невоспитанна и низкого рода. Бывает часто, что одно случайно брошенное слово разрушает построенный нами прекрасный воздушный замок, и нельзя сказать, чтобы мы всегда были благодарны за это слово, хотя оно бы и было сказано без злого умысла. Слова старика смутили Дорварда, и он, сам не зная почему, готов был рассердиться на него за сообщение, что эта прелестная девушка — простая трактирная служанка, как о том свидетельствовали ее занятия. «В лучшем случае она племянница или родственница трактирщика», но все-таки не более чем служанка, обязанная прислуживать посетителям, подчиняться их приказаниям, подлаживаться к их настроениям и угождать им, как она сейчас угождала дядюшке Пьеру, который был не беспричуд и, по-видимому, достаточно богат, чтобы требовать исполнения своих прихотей. Уже не раз Дорварду приходило в голову, что следовало бы дать понять купцу разницу в их общественном положении и заставить его почувствовать, что при всем своем богатстве он не может быть ровней Дорварду из Глен Хулакина. Но странно, всякий раз, как молодой человек поднимал глаза на дядюшку Пьера, он замечал в нем, несмотря на его потупленный взгляд, худое лицо и жалкое поношенное платье, Что-то необычное, удерживавшее его от намерения дать почувствовать купцу свое превосходство. Чем более внимательно всматривался в него Дорвард, тем сильнее охватывало его желание узнать, что он за человек, и ему казалось, что старик был, по крайней мере, синдиком или, возможно, членом магистрата города Тура, Во всяком случае, человеком, привыкшим пользоваться уважением и требовать его. Между тем купец о чем-то глубоко задумался. Очнувшись, он набожно перекрестился, потом съел несколько сушеных слив, закусил сухариком и сделал знак Квентину подать ему кубок. Когда молодой человек исполнил его приказание, он сказал... Ты, кажется, говорил мне, что ты дворянин. Без всякого сомнения, дворянин, если только для этого достаточно насчитывать пятнадцать поколений предков, как я вам уже говорил, отвечал шотландец. Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь, дядюшка Пьер. Мне с детства внушали, что младшие должны угождать старшим. «Прекрасное правило», — заметил невозмутимый купец, принимая кубок из его рук. И он не спеша наполнил его водой из серебряного кувшина, не обнаруживая при этом ни малейшего угрызения совести за свою бесцеремонность, как, может быть, ожидал Квентин. «Однако, черт возьми, что за развязный купчишка?» — подумал юноша. «Заставляет прислуживать себе шотландского дворянина? Точно это какой-нибудь мольчуган из Глена? Между тем купец осушил кубок и сказал, «Судя по тому, с каким рвением ты давеча приправлял свою пищу вином, я не думаю, чтоб ты пожелал выпить со мной за компанию чистой воды. Впрочем, я знаю способ превратить простую ключевую воду в самое тонкое вино». С этими словами он вытащил из-за пазухи объемистый кошелек из кожи морской выдры, и наполнил кубок больше, чем до половины, мелкой серебряной монетой. Кубок, правда, был не особенно велик. «Итак, молодой человек, помни, что у тебя гораздо больше оснований быть признательным твоему покровителю, святому Квентину и блаженному Юлиану, чем ты до сих пор полагал, — сказал дядюшка Пьер. Советую тебе раздать во имя их милостыню». «Оставайся здесь, пока не повидаешься с Меченым. После полудня он сменится с дежурства, а у меня дело в замке. Вот я, кстати, и передам ему, что ты его ждешь». Квентин мысленно подыскивал, в каких бы выражениях повежливее отказаться от щедрого подарка, но дядюшка Пьер сердито насупил брови... Выпрямился и, закинув голову с видом гордого достоинства, добавил повелительным тоном. — Без возражений, молодой человек, делай, что тебе приказано. С этими словами он вышел из комнаты, сделав Квентину знак, чтобы тот его не провожал.